Глава 9. Нечего и говорить, что мой день рождения оказался печальным. Ясно, что это надо просто пережить, и я решительно, стиснув зубы, открываю подарки, лежащие под кроватью в своих нарядных обертках. А еще письма. Все эти письма, которые раньше с презрением отбрасывались, а теперь я жадно впитываю каждое слово, продираясь сквозь горы чепухи в поисках драгоценных крупиц, которые завершают мою метаморфозу. «Привет, гномик. Надеюсь, что одежда, которую я послала тебе, оказалась в пору. Видимо, в Париже дети растут гораздо быстрее, а мне очень хочется, чтобы у тебя был приличный вид, когда ты приедешь. К этому времени ты так повзрослеешь. Трудно поверить, что мне почти тридцать. Доктор говорит, что у меня не будет больше детей. Слава Богу, что у меня есть ты, радость моя. Как будто Бог позволил мне начать жизнь сначала». В посылках столько одежды, сколько у меня не было за всю жизнь. Костюмчики от Прентан и Лафаэд. Джемпера цвета миндаля в сахаре. Два пальто. Красное зимнее и зеленое на весну. И несметное число маечек, футболок и шортов. Полиция была со мной очень ласкова. Еще бы. У меня ведь ужасный шок. Они прислали милейшую даму, которая задала мне несколько вопросов, и мои ответы были... Откровений некуда, и время от времени сопровождались слезами. Все наперебой восхищались моей выдержкой. Мною гордилась мать, мною гордилась милейшая дама полицейский. Скоро всё закончится. Мне лишь нужно сказать правду и ничего не бояться. Удивительно, как легко поверить в худшее. Мой рассказ был прост. Самый простой уже оказывается верить охотнее всего, и дама из полиции слушала прилежно, не перебивая и не сомневаясь в моих словах. Официально школа объявила это трагическим несчастным случаем. Смерть отца, закрывшая тему, пришлось, как нельзя, кстати, и местная пресса даже посочувствовала ему. Самоубийство объяснили глубокими угрызениями совести из-за смерти юного нарушителя во время его дежурства, а прочие детали, включая таинственного мальчика, быстренько замяли. Миссис Митчелл, которая могла стать помехой, получила большую компенсацию и новую работу в качестве секретаря Слоуна. Через несколько недель после смерти Леона они стали близкими друзьями. С самого Слоуна, недавно получившего повышение, директор предупредил, что продолжение расследования пагубно, Для репутации Сент Освальда и будет считаться служебным проступком заместитель директора оставался только честли. Тогда он не слишком отличался от сегодняшнего, рано поседевший, восторгающийся нелепостями, не такой толстый, как сейчас, но всё равно нескладный, неуклюжий в своей пыльной мантии и кожаных шлёпанцах. Лён никогда не уважал его так, как я. Он видел в нём безвредного шута, довольно приятного, в своём роде не глупого. но совсем безобидного. И все же именно Чесли оказался ближе всех к истине, и только его высокомерие, сент-освальдовская высокомерие, помешало увидеть очевидное. Вероятно, надо было радоваться. Но талант, подобный моему, требует признания. И из всех оскорблений, которые походя нанес мне сент-освальд за эти годы, именно его оскорбления я помню особенно живо. Его удивленный и снисходительный взгляд, которым он посмотрел на меня, отверг меня во второй раз. Конечно, мысли мои путались. Чувство вины, смущение, страх все еще слепили меня, и мне только предстояло узнать одну из самых шокирующих и строго охраняемых истин. Угрызения совести со временем увядают, как и все остальное. Может, мне хотелось, чтобы меня поймали в тот день. Хотелось доказать себе, что порядок всё ещё правит миром, сохранить в своём сердце миф о Сент-Освальде, и главное, после 5 лет в тени наконец выйти на свет и занять своё место, а Честли? В моей долгой игре против Сент-Освальда роль короля всегда играл Честли, а вовсе не директор. Двигается король медленно. Но он опасный соперник. И всё равно Окажись, спешка в нужном месте она его сокрушит. Но этого мне не хотелось. Как ни странно, не гибель его была мне нужна, а уважение и одобрение. Человеку-невидимке, который слишком долго пробыл призраком в скрипучей машине Сент-Освальда, захотелось, чтобы честли посмотрел на него, увидел его и уступил, если не победу, то хотя бы ничью. Когда он наконец пришёл, мы с матерью сидели на кухне. Это был мой день рождения, мы как раз собирались ужинать, а до этого полдня ходили по магазинам. Потом еще полдня обсуждали мое будущее и строили планы. Раздается стук в дверь, и я сразу догадываюсь, кто это. Пусть издалека, но мне удалось изучить Честли вдоль и поперек, и его визит не был неожиданностью. Он единственный, кто не пожертвует истиной ради простого решения. Упрям, но справедлив Рой Честли. со своей склонностью видеть лучшее в каждом человеке. Репутация Джона не играет для него никакой роли, как и скрытая угроза директора или домысла тогдашнего экзаменира. Даже ущерб Сент-Освальду не так важен в этом деле. Честь ли был классным руководителем Леона и его мальчики главное на свете. Поначалу мать не хочет его впускать. Он уже дважды заходил, говорит она. Один раз, когда мы спали, второй, когда Моё петертовское одеяние сменялось одним из парижских костюмов. Миссис Страз. Не могли бы вы меня впустить на минутку? Затем голос матери с округлым акцентом, всё ещё незнакомый. Мистер Честли, я же сказала, у нас был такой тяжёлый день, может, всё-таки не стоит? Даже тогда чувствовалось, как трудно им с женщинами. Он стоял в обрамлении ночи. Опустив голову и глубоко засунув руки в карманы твидовой куртки, перед ним моя мать подобралась как для прыжка, вся в парижских жемчугах и в костюме пастельных тонов. Его нервирует женский темперамент. Куда проще было бы поговорить с отцом, перейти сразу к делу, коротко и ясно. Я понимаю, но мне хотелось бы поговорить с ребёнком. Я вижу своё отражение в чайнике. Благодаря матери выгляжу я хорошо, волосы аккуратные, красиво уложены, лицо от Драйана, костюмчик, что надо, очков нет. Я знаю, ничего не случится. И, кроме того, я хочу увидеть его, и, может быть, даже хочу, чтобы он увидел меня. Мистер Честли, уверяю вас, мы ничем не можем... Я распахиваю дверь кухни. Он тут же поднимает глаза. Впервые я встречаю его взгляд в своем истинном обличье. Мать рядом, на чеку, готовая при первом сигнале тревоги схватить меня и увести. Рой Честли делает шаг ко мне. Я чувствую уютный запах мела, глауаза и отголосок нафталина. Что интересно, он скажет, если я поздороваюсь с ним на латыни? Искушение так велико, что почти нет сил сопротивляться, и тогда я вспоминаю, что сейчас играю роль. Узнает ли он меня в новой роли? На секунду кажется, что узнает. Его глаза цвета глубоких джинсов, слегка воспалены, прищуриваются, встретившись с моими, и пронизывают меня насквозь. Я протягиваю руку, беру его толстый палец в свои холодные. Сколько раз мы встречались незримо для него в колокольной башне, как многому он научил меня сам того не подозревая. Увидит ли он меня теперь? Увидит ли? Его глаза пробегают по мне, схватывая все. Чистое лицо, пастельный свитер, длинные носки и начищенную обувь. Не совсем то, что он ожидал, и я с трудом скрываю улыбку. Мать-то замечает и сама улыбается от гордости за свои успехи. И по праву, мое преображение дело ее рук. «Добрый вечер», — говорит он. Простите за вторжение. Я мистер Честли, классный руководитель Леона. Очень приятно, сэр, говорю я. Меня зовут Джулия Страз.